46. Мерзкая толстуха. Мерзкая толстуха сидит на мерзкой кухне, развалившись на стуле, словно мерзкая квашня. Как душно. Во рту горько от дыма, который она глотает, нос забит тем же дымом и запахом бесформенного тела. Её тело сплошной пот и жирные складки, между которыми налипли крошки. Складки вздымаются, ходят ходуном. Вонючие дымные слова камнями падают с толстухиных губ. «Проснись, Тео, проснись!» – шепчет рассудок. «Тебе снится сон. Проснись!» Увы, чем больше Тео старался, тем сильнее увязал в сетях сна. Рассудок превратился в колодец, и Тео погружался в его темную глубину. «Ну и че смотришь? Че глаза вылупил говнюк плюгавый?» хахатала до стуха мало того, что не мой, так ещё и пришибленный. Тео внезапно проснулся из сети сна, попав в холодную реальность камеры. На лбу проступил вонючий пот под кошмара, который Тео уже не помнил. От сна осталось лишь мерзкое чувство, тёмным пятном растекавшееся по сознанию. Он встал и шаркая подошёл к дыре. Сейчас нужно прицелиться и слушать, как плещется моча. Он ждал этот звук, как ждут приезда старого друга. Он ждал того, что случится дальше. Ждал, что кто-нибудь скажет хоть слово, что объяснит, чего от него хотят и почему его не убили. В все эти беспросветные мучительные дни он ждал боли. Вот-вот в камеру ворвутся люди и сделают больно. Некто в сапогах появлялся и исчезал. Обшарпанный носытый уразглядел в щели под дверью. Неизвестный приносил еду. Забирал грязную посуду, но не говорил ни слова. Близки к отчаянию, Тео снова и снова колотил в холодную бездушную дверь. «Что вам нужно от меня? Что?» Все его мольбы разбивались о тишину. Как долго его держат в камере, Тео не знал. В грязные оконцы не посмотришь, оно слишком высоко. Днем в нем белела полоска неба, ночью сияли звезды. Последними в памяти отложились падающие с потолка вирусоносители. Недаром же их пекировщиками называют. Потом всё перевернулось. Тео смутно помнил, как удалялось бледное лицо Питера, как его звали по имени, как хрустела шея, когда пекировщики швыряли его в сторону крыши. Он помнил ласковый поцелуй солнца, объятия ветра и летящую вниз винтовку. Винтовка словно дразнила, падала медленно. выделывая безумные сальто. А дальше ничего. Дальше в памяти начиналось тёмное пятно, дыра с рванными краями, словно от выдранного зуба. Сидя на нарах, Теу услышал шаги. Под дверью появилась щель, и в неё по полу протолкнули тарелку с водянистым супом. И за день в день кормили тем же. Иногда в супе плавал кусочек мяса или мозговая косточка. Сначала Тео решил не есть, дабы спровоцировать неизвестных тюремщиков на какие-то действия, но уже через день голод стал невыносимым. Как самочувствие? Отвали. С трудом ворочая языком, буркнул Тео. Раздался сухой смешок, и сапоги заскребели по каменному полу. Вот это я понимаю, настрой так настрой. Ай да Тео. Молодой голос или старый, Тео понять не мог. Но слышав своё имя, почувствовал, как по спине бежит змей ко страха. Лучше не реагировать. Надеюсь, тебе удобно. Откуда вам известно, кто я такой? Неужели не помнишь? Похоже, нет. Ты сам мне сказал, ну, когда попал сюда. Мы с тобой славно поболтали. Ты отчаянно напрягал память, но в ней было пусто и черным-черно. Может, и голоса на самом деле нет. «Может, ему мерещится и этот странный, называющий его по имени «Голос» и обутый в сапоги некто?» «В таком месте подобное рано или поздно случается. Рассудок творит то, что хочет». «Не желаешь разговаривать? Ничего страшного». «Делайте то, что решили. К чему медлить?» «Ну, мы уже сделали. И делаем в этот самый момент». «Оглянись по сторонам, Тео. Что ты видишь?» Тео машинально обвел взглядом камеру. Нары, дыра в полу, грязное оконце. На стенах пестрели надписи, точнее, выцарапанные на камне каракули, которые он рассматривал часами. Ни слова и ни рисунки, сплошная бессмыслица, хотя над дверью на уровне глаз нацарапали целое предложение. Здесь был Рубин. Кто такой Рубин? Рубин? Я не знаю никакого Рубина. Хорош прикидываться. Ах, Рубин. За дверью снова захихикали. Тео правую руку отдал бы за то, чтобы как следует вмазать этому смешливому хлыщу. Забудь его, Тео. С Рубином ничего не вышло. Сейчас Рубина можно назвать далеким прошлым. Ну скажи, как ты спишь? После небольшой паузы попросил обуты в сапоги. Что? Ты меня слышал? Как тебе толстуха? У тего дыхания перехватило. Что вы сказали? Ну же, Тео, не валяй дурака. Мы все через это прошли, я говорю о толстухе, которая тебе снится. Память взорвалась, как гнилое яблоко. Сны. Толстуха на кухне, а будто и в сапоги знает, что ему снится. Честно говоря, мне самому она никогда не нравилась. Целыми днями бла-бла-бла. А запах вонище. Тео взглотнул, пытаясь навести порядок в мыслях. Стены камеры будто смыкались и давили на него. В полном отчаянии он стиснул голову руками и выжил из себя. Ни какой толстухи я не знаю. Конечно, конечно, прекрасно понимаю тебя, Тео. Мы все через это прошли. Ты не одинок. Позволь спросить кое-что ещё. Голос превратился в заговорщический шёпот. Ты уже зарезал её? Ну, тем большим ножом дошёл до этой части накатила тошнота и воздух застрял в груди нож нож нож ясно ещё не зарезал не волнуйся успеешь всему своё время уверяю потом станет гораздо легче это можно сказать поворотный момент тео поднял голову Щель под дверью еще не закрыли, и в ней виднелся носок сапога, сношенного чуть ли не до белизны. «Эй, ты меня слушаешь?» Тео пристально смотрел на сапог. У него возникла идея. Он беззвучно встал, прокрался к двери, аккуратно обогнув миску с супом и сел на корточки. «Понимаешь, о чем я? Об облегчении. О невероятном облегчении». Он неосносный выпад. Ты обросился на сапог, словно кошка на мышь. Слишком поздно. Рука схватила пустоту, а потом её обожгла адская боль. На запястье наступило что-то тяжёлое каблук сапога. Он мял, давил руку, втирал кости в пол. Ты опряжался щекой к холодной стальной двери. Мать твою. Что? Больно. Перед глазами замелькали блестящие точки. Тил попробовала дёрнуть руку, но ладонь как бабочку пригвоздили к полу. С другой стороны, боль означала нечто важное. И голос, из его обутых в сапоги обладатель настоящий. Катись, катись к чёрту. Каблук снова надавил на запястье, и Тил взвизгнула от боли. Вот так-то лучше, Тео. К чёрту. Это значит, Vat? А где ты, по-твоему, находишься? А твой новый адрес, дружище? Я Я тебе не друг, пока вероятно нет, но это временно. Рано или поздно мы подружимся. Коблу резко перестал мять запястье. Какое счастье, когда боли нет, подумала измученная Тео, отдёрнул руку и скрючился у стены. Хочешь верь, хочешь нет, но я далеко не самая страшная, заявила будто в сапоги. Сладких снов, Тео. Щель под дверью с грохотом закрыли заслонкой.